332. Из глубины непроявленного на свет дня пробивается пламя вечной жизни и зарождает собой миры. Вечно горящее, оно пульсирует и ярко разгораясь, так как бы совсем затухая и исчезая из поля видимости. Единое вечно. И тогда... Непрестоящее быть, пульсируя само сообщает всему сущему свойство пульсации и движения, а следовательно и ритма. Ибо космическое движение выражается в ритме. Всё видимое или проявленное есть внешнее форму выражения единого великого вечного огненного принципа жизни. Он во всём, и всё обнимается им и включает в себя всё. Всё от единого огня происходит. Огня отца, родителя сущ효, прождающего в великом вместилище пространстве лоне матери мира. Отец огонь и мать, рождающая в лоне своём все формы пространственной жизни, один стал двумя, и двое дали жизнь формам. В глубине каждый из них сокрыт огонь творящий, двойственный порождающий творческий творящий и принцип единого и сущность двоих порождающих третий сокрыты в каждой проявленной форме троица единосущие и нераздельные основа всех истинных учений древних и поздних остаётся краеугольным камнем космического понимания жизни видим отражение этого великого принципа великой триады во всём в отце матери и ребенке, в полюсах электричества и разряде, в полюсах земных и экваторе, рождении, жизни и смерти человека, молодости, в зрелом возрасте и старости, и даже в поднятии на воздух, полете и посадке самолета. Словом, все сущее отражает величайший принцип троичности, источником которой является первичная триада. Космических законов отрицать нельзя, их не должна отрицать наука. Если даже они искажены и некоторые выражены в том или ином виде в современных или древних религий, и ибо от действительности не уйти. Но увидеть её надо всё же глазом непредубеждённым. Истинными можно назвать великие космические законы и принципы построения вселенной, лежащие в основе всего, что существует. Законы материальные неотрицаемы. Законы геометрии в строении кристаллов уявлены. Дело науки не изобретать новые законы, но постигать те, которые стары как мир, и сущности которых от времени до времени до какой-то степени и как-то всегда прозревало человечество, которое давало им выражение по своему пониманию и в соответствии своей ступенью эволюции. Беспредельно многообразен космос в проявлениях своих. Ум человеческий на данной ступени своего развития может охватить лишь только определённую грань, одну или несколько. Высшие формы проявленных огней всё же от постижения ускользают. Человечеством давно изучаются металлы. Но что может сказать наука о запахах этих металлов, если обоняние человеческое улавливает лишь запах меди и некоторых грубых сплавов? Так целая область познания сокрыта от человека, ибо органы познавания еще недостаточно развиты. А между тем, одно развитие способности тонкого обоняния, когда центр возожжен, металл можно определить закрытыми глазами и совершенно безошибочно. А что ж тогда можно сказать о мире запахов, когда запахом обладает все, что существует в природе? даже лучи спектра, звуки музыкальной шкалы, да и вообще всякие звуки, даже звук человеческого голоса может быть ароматным или зловонным. Многогранен и необъятен космос. Постижение и изучение его зависит от раскрытия огненных центров, новые понимания, несущие за собою, утончения скрытых способностей человека, позволяющих ему устигать новые аспекты всего того же единого, многогранного, беспредельно разнообразного мира.